Вот, собственно, и все, что нам известно об этом человеке. Известно также и то, что он умер очень молодым. По ряду свидетельств его не стало 21 декабря 1643 года. В свидетельстве о его смерти, занесенном в регистрационной книге Парижской церкви Сен-Сюльпис, сказано «Препровождение к месту захоронения и погребения приставившегося Армана Датос и Дотвей Мушкетёра королевской гвардии Дваринина из Бьярна, найденного вблизи от рынка на Прео-Клер. Формулировка этого лаконичного текста почти не оставляет сомнения, что бравый Атос умер вследствие тяжёлого ранения, полученного на дуэли. В то время дуэли были запрещены, а указанное место в конце предместья Сен-Жермен, где нашли тело Атоса, было излюбленным местом встреч один на один. Кстати сказать, термин встреча был тогда почти официальным, и под ним подразумевалась непредвиденная стычка, в отличие от дуэли, которая специально подготавливалась. Нюанс заключался в том, что гордых дворян нельзя было осудить за встречу. А вот дуэль с ясно установленным намерением наказывалась строго, порой даже смертью. Мастер шпаги Атос Никогда не упускал случая показать своё умение. Одна из встреч и стала для него последней. Как видим, всё, что известно о настоящем Атосе, умещается в несколько строк. Александр Дюма сделал из него человека знатного происхождения, дал ему прославленных предков, земли в Бери, замок и прошлое полной тайн. Он дал ему смерть через 30 лет после реальной даты его гибели в 1672 или 1673 году в романе «Виконт де Бражелон». Версия Дюма широко известна. Случилось несчастье. Отец и старший брат Атоса погибли при весьма странных обстоятельствах. После этого Атос подал в отставку, чтобы взять на себя титул графа де ла фер и обязанности по дому. После этого он познакомился с Шарлотой Баксон, миледи, и женился на ней. Кстати сказать, прототипом миледи считается графиня Люси Карлайл, брошенная любовница герцога Бекингема, из ревности ставшая тайным агентом кардинала де Ришелье. Подробнее о ней и её роли в деле об алмазных подвесках будет рассказано ниже. Немного позже Атос раскрыл вероломство своей жены. Анна была заклеймлена судом французского королевства, и, как он сам рассказал Дортаньяну, повесил её или, скорее, был уверен, что повесил. Затем он отказался от титула и поступил на службу к господину де Тревилю. Далее он участвовал в приключениях вместе с другими мушкетерами между 1625 и 1628 годами, участвовал в казни миледи и оставался под командованием Дортаньяна. Как пишет Дюма, до 1631 года, когда после поездки в Турень он оставил службу под тем предлогом, что получил небольшое наследство в Руссельёне. В романе 20 лет спустя Атос, которого Дюма сделал старшим из своих героев-мушкетеров, предстаёт перед нами в следующем виде. Странное дело, Атос почти не постарел. Его прекрасные глаза, без тёмных кругов от бессонницы и пьянства, казалось, стали ещё больше и ещё яснее, чем прежде. Его овальное лицо, утратив нервную подвижность, стало величевее. Прекрасные и по-прежнему мускулистые, хотя и тонкие руки в пышных кружевных манжетах сверкали белизной, как руки на картинах Тициана и Ван Дейка. Он стал стройней, чем прежде. Его широкие, хорошо развитые плечи говорили о необыкновенной силе. Длинные чёрные волосы, чуть пробивающиеся соศีденой, волнистые от природы, красиво падали на плечи. Голос был по-прежнему свеж, словно от осу было всё ещё 25 лет. Безупречно сохранившиеся прекрасные белые зубы придавали невыразимую прелесть улыбке. В 1648 году его уже можно видеть отцом Рауля де Бражелона, родившегося от встречи, датированной 1633 годом. Пирэтно во время поездки в Турен, с Герцогини до Шевр. Он сражался сначала против Базарини, потом участвовал в попытке в 1649 году мушкетёров спасти короля Карла I Стюарта от его трагической участи. В конце книги Мы видим его, поручающим Д'Артаньяну Рауля и возвращающимся в Брожелон. Но его романтическая судьба не завершена. Мы встречаем его в Виконте де Брожелоне. Там он не пережил смерти Рауля и умер чуть позже Портоса. На самом деле все приключения, отнесенные Дюма к жизни Атоса после 1643 года – чистая фантазия. Атос не был ни супругом Шарлотты Баксон, она же графиня де ла фер, она же леди Винтер, она же барнесса Шеффельд, ни активным участником фронды, ни возлюбленным герцогиней де Шеврёс, ни тем более отцом романтичного Рауля де Брожелона. Несмотря на огромное количество «дё», так впечатливших Дюма, чего стоят, например, такие характеристики, родовид как император, или он не был таким аристократом, как Атос, чтобы перед ним могли открыться двери знатных домов, потомственным аристократом Атос не был. Его предком был состоятельный буржуа, который титул попросту купил. Графу де ля фер настоящий Атос тоже не имел никакого отношения, хотя такой граф, несомненно, существовал. А тот не был братом Портоса и Арамиса, как это утверждает Дюкуртель, но он действительно был их очень дальним родственником. Удивительно, но и Портос с Арамисом это также вполне реальные персонажи.